Марис Дрюон. Когда король губит Францию, читает Павел Конышев. Самая наша длительная война столетняя была просто юридическим спором, закончившимся на поле боя. Поль Кладель. Вступление. В Трагическую годину. История возносит на гребень великих людей, но сами трагедии дело рук посредственостей. н В начале XIV века Франция была наиболее могущественным, самым густонаселенным, самым жизнедеятельным, самым богатым государством во всем христианском мире, и не даром на шествие ее так опасались. прибегали к ее третейскому суду, искали ее покровительство. И уже казалось, что вот-вот для всей Европы настанет французский век. Как же могло так случиться, что сорок лет спустя эта самая Франция была разгромлена на полях сражений страной, население которой было в пять раз меньше? что знать ее разбилось на враждующие между собой партии, что горожане взбунтовались, что ее народ изнемогал под непосильным бременем налогов, что провинции отпадали одна за другой, что шайки наемников отдавали страну на поток и разграбления, что над властями открыто смеялись, что деньги обесценились. Коммерция была парализована, и повсюду царила нищета. Никто не знал, что принесет ему завтрашний день. Почему же рухнула эта держава? Что так круто повернуло ее судьбу? Посредственность, посредственность ее королей, их глупое тщеславие, их легкомыслие в делах государственных, их неумение окружить себя нужными людьми. их безпечность их высокомерие их неспособность вынашивать великие замыслы или хотя бы следовать тем что были вынашены до них не свершится ничему великому в области политической все скоротечно если не будет людей чей гений свойства характера воля смогут разжечь сплотить и направить энергию народа все гибнет когда во главе государства Стоят, меняя друг друга, скудоумные люди. На блоках м величия распадается единство. Франция — это идея, сочетающаяся с историей, в сущности идея произвольная, но она с тысячного года усвоена особами царствующего дома, и с таким упорным постоянством передается от отца к сыну. что первородство в старшей ветви скоро становится вполне достаточным основанием для законного вступления на престол. Конечно, немалую роль играла тут и удача, словно бы судьба решила п о б а л о в а т ь эту только еще складывавшуюся нацию и послала ей целую династию несокрушимо крепких правителей. От избрания первого капитинга вплоть до кончины Филиппа Красивого лишь одиннадцать королей в течение трех с четвертью веков сменили друг друга на троне, и каждый оставил после себя потомство мужского пола. О, конечно, не все эти владыки были орлами, но почти всегда вслед за б е с т а л а н н ы м и неудачливым принцем. Сразу же в с т у п а л на престол, словно была на то милость небес, государь высокого полета или же великий министр правил за немощного монарха. Совсем еще юная Франция чуть не погибла, попав в руки Филиппа I, человека, наделенного мелкими пороками и, как выяснилось впоследствии, неспособного вершить государственные дела. Но вслед за ним Появился неутомимый Людовик шестой толстый, которому при вступлении на престол досталась урезанная держава, так как неприятель стоял всего в пяти лье от Парижа, и который оставил ее после своей смерти не только восстановленной в прежних размерах, но и расширил территорию Франции вплоть до самых п и р е н е е в Безвольный взбалмашный Людовик седьмой. вергает государство в гибельные авантюры, затеяв заморский поход. Однако абату Сугерию, правящему именем короля, удалось сохранить единство и жизнеспособность страны. И наконец на долю Франции выпадает неслыханная удача, да не одна, а целых три подряд, когда от конца двенадцатого века до начала четырнадцатого ею правили трое одаренных. или даже выдающихся монархов, и каждый в ы с е д а л на престоле в течение достаточно долгого срока. п р о ц а р с т в о в а л и они: один сорок три года, второй сорок один год, третий двадцать девять лет. Так что все и главные замыслы успели п р и т в о р и т ь с я в жизнь. Три короля, отнюдь не схожие между собой ни по природным данным, ни по своим достоинствам. но все трое на голову если не больше выше заурядных королей Филипп Август кузнец истории начинает выковывать подлинное единое отечество присоединив к французской короне близлежащие и даже лежащие не слишком близко земли Людовик Святой вдохновенный п о б о р н и к веры опираясь на королевское правосудие устанавливает единое законодательство. Филипп Красивый, великий правитель Франции, опираясь на королевскую администрацию, создаст единое государство. Каждый из этой троицы меньше всего думал о том, чтобы угождать кому бы то ни было. Прежде всего они стремились действовать и действовать с наибольшей пользой для страны. Каждому выпало на долю испить полной чашей горькое п о й л о непопулярности, но после их кончины их оплакивали куда больше, чем ненавидели, высмеивали или чернили при жизни. И главное, то, к чему они стремились, продолжало существовать: отечество, правосудие, государство — основа основ наций. По д э г и д о й этих трех зачинателей идеи французского королевства страна вышла из полосы неопределенности, и тогда, осознав себя самое, Франция утвердилась в Западном мире как неоспоримая, а в скором времени и главенствующая реальность. Двадцать два миллиона жителей, надежно охраняемые рубежи, легко созываемое воинство. присмиревшие феодалы, строго контролируемые административные районы, безопасные дороги, оживленная торговля. Какая другая христианская страна могла теперь сравниться с Францией? И какая из христианских стран не поглядывала на нее с завистью? Конечно, народ роптал под слишком тяжелой г о с у д а р е в о й д е с н и ц е й Но он в о з р о п щ е т еще сильнее, когда из-под твердой десницы попадет слишком вялые или слишком сумасбродные руки. После кончины Филипа п Красивого вдруг все разом расползлось. Длительная полоса удач в наследовании трона п р е с е к л а с ь Все т р о е с ы новей железного короля по очереди сменялись на престоле. не оставляя после себя потомство мужского пола. В предыдущих книгах мы уже рассказывали о многочисленных драмах при королевском дворе Франции, разыгрывавшихся вокруг короны, п е р е п р о д а в а в ш и й с я на аукционе ч е с л а в н ы х притязаний. На протяжении четырнадцати лет четыре короля сходят в могилу. Было от чего встать в тупик. ф р а н ц и я не привыкла так часто устремляться в Реймс. Словно молнией с р а з и л с ь ствол капитинского д р е в а и мало кого утешило то, что корона перешла к ветви Валуа, ветви по существу суетливой, легкомысленные хвостуны, непомерные чеславцы, все в показном, а ничего внутри отпрыски ветви Валуа, в с х о д и в ш и е на престол, были уверены. что им стоит улыбнуться, чтобы осчастливить все королевство? Их предшественники отождествляли себя с Францией, а вот эти отождествляли Францию с тем представлением, каковое составили сами о себе, о собственной персоне. После проклятия, принесшего непрерывную череду смертей, проклятие посредственности. Первый в а л у а Филипп VI, прозванный королем подкидышем, короче говоря, просто выскочка за десять лет так и не сумел утвердить свою власть, потому что к концу этого десятилетия его кузен Эдуард III английский завел династический распри. Он предъявил свои права на престол Франции, и это позволило ему поддерживать и во Франции, и в Британии, и в Сен-Тонже, и в а Квитании. Все те города и всех тех сеньоров, что были недовольны новым государем, будь на французском престоле монарх по решительнее. Англичанин наверняка так и не осмелился бы на этот шаг. Филипп в а л у а н и е только не сумел предотвратить грозящей стране опасности, куда там флот его погиб у Слюйса по вине назначенного им лично адмирала. Без сомнения, назначенного лишь потому, что адмирал ровно ничего не смыслил ни в морских делах, ни в морских сражениях, а сам король вечер битвы при к р а с и бредет по полю боя, преспокойно предоставив своей кавалерии крушить свою же собственную пехоту. Когда Филипп красивый облагал народ новым налогом, что вменялось ему в вину, то делал он это. желая укрепить обороноспособность Франции, когда Филипп Валуа потребовал ввести еще более тяжелые подати, то лишь для того, чтобы оплатить свои поражения. За последние пять лет его правления курс чеканной монеты будет падать 160 раз, серебро потеряет три четверти своей стоимости. щ е т н о старались установить твердые цены на продукты питания. Они достигли головокружительных размеров. Глухо роптали города, страждущие от никогда раньше не виданной инфляции. Когда беда раскинет свои крыла над какой-нибудь страной, все смешивается, и природные катастрофы сопрягаются с людскими ошибками. Чума, великая чума, пришедшая из глубины Азии, Обрушило свой бич на Францию злее, чем на все прочие государства Европы. Городские улицы превратились в мертвецкие предместья, в бойню. Здесь унесло четвертую часть жителей, там третью. Целые селения опустели, остались от них среди необработанных полей лишь хижины, брошенные на произвол судьбы. У Филиппа Валуа был сын, но его увы. Пощадила чума. Франция отделяли еще только две-три ступени от полного упадка и разорения, но с помощью Иоанна II по недоразумению прозванного добрым эти ступени будут пройдены. Эта череда сменяющих друг друга на троне посредственостей чуть было не уничтожила в средние века государственный строй. исходящие из посылки, что сама природа способна породить в лоне одного и того же семейства держателей верховной власти. Но разве народы чаще выигрывают в лотерее избирательных урн, чем в лотерее хромосом? Толпы, ассамблеи, даже ограниченные группы избирателей ошибаются так же часто, как ошибается природа. Проведение так или иначе. скуповато на величие